фриц поужинал на кухне со слугами потом отправился в свою коморку под самой крышей однако как только хозяйка заперла двери на ночь и в доме наступила тишина фриц бесшумно поднялся и снова оделся стараясь не скрипнуть рассохшимися петлями он открыл окошко и спустился по веревочной лестнице его ждала гретхен хорошенькая служанка молочника с которой фриц встречался уже второй месяц фриц подошел к дому молочника и тихонько постучал в окно за окном послышался шорох он увидел знакомый силуэт гретхен но в это мгновение чья-то тяжелая рука легла на его плечо никак вор лезет к нам в дом раздался хриплый голос молочника петера а вот я тебя фриц обернулся вытащил из-за пояса нож но Дюжий молочник не стал дожидаться, а раскроил голову молодому подмастерью тяжелой короткой дубинкой. Фриц упал навзничь, и перед его тускнеющими глазами разлилось ослепительное сияние драгоценных камней. Ратушная улица была безлюдна. На перекрестке красовался средневековый колодец. Слева от него возвышался тот самый дом, который они искали. Дом с чертовой квартирой. В первом этаже дома был антикварный магазин. Рядом с ним жилой подъезд с домофоном. «Ну и что дальше?» — проговорила Агрипина, оглядев мрачное здание. «Что нам теперь? Простукивать все стены?» Она в очередной раз удивилась самой себе. Почему она поддалась на уговоры Старегина? Почему, бросив собственные дела, поехала с ним в Таллин? И снова призналась самой себе, что давно уже ее жизнь не была такой наполненной, такой интересной. «Зачем простукивать?» — возразил Дмитрий Алексеевич. «Нужно подумать, посмотреть». «И долго мы тут будем думать на морозе?» — фыркнула Агрипина. «Холодно же? Не знаю, как у вас, а у меня от холода мозги не работают, они смерзаются». «Вы правы», — Старогин смутился. «Действительно, я вас совсем заморозил. Как насчет чашечки кофе?» А рядом с ними, прямо напротив чертового дома, располагалось одно из многочисленных таллинских кафе с незамысловатым названием Шарлотта. Кружевные занавески на окнах, нарядные куклы на подоконнике создавали ощущение тепла и домашнего уюта. Старыгин и Агрипина вошли в кафе, сели за столик возле самого окна, откуда хорошо просматривался знаменитый дом. К ним подошла приветливая официантка. Агрипина заказала большую чашку кофе с молоком, Старыгин капучино. Не удержавшись, он под насмешливым взглядом своей спутницы попросил еще кусок творожного торта. «Ну и что теперь?» — осведомилась Агриппина, как только официантка удалилась. «Вот мы здесь, и какие у вас дальнейшие планы, разумеется, кроме торта?» «Я же сказал посмотреть и подумать», — Старыгин повернулся к окну, осмотрел загадочный дом. В большом окне антикварного магазина виднелся старинный граммофон с огромной трубой в красных розах. Рядом с ним красовалась изящная керосиновая лампа. «Неужели вы думаете, что сокровище дожидается нас на полке антиквара?» — проговорила Агрипина, перехватив его взгляд. «Перестаньте ехидничать!» Дмитрий Алексеевич достал из своей сумки конверт, выложил на стол гравюру, которую получил от покойного Спиранского. Он склонился над гравюрой, внимательно разглядывая дом на заднем плане, Затем выпрямился, взглянул на чертов дом по другую сторону улицы. Несомненно, дом тот же самый, — проговорил он задумчиво. За пятьсот лет он ничуть не изменился. — Можно мне взглянуть? А перегнулась через стол, придвинула к себе гравюру. — Да, очень похоже. Только вот здесь, над правым окном, какой-то непонятный узор. — Где? — оживился Старыгин. а А-а-а. «Вот тут, вы правы». Он достал из кармана свою знаменитую лупу, которую вернул ему эстонский полицейский, и снова склонился над гравюрой. «Вот это совсем другое дело», — пробормотал он, любовно поглаживая лупу. «Ее и в руки-то взять приятно». «Вы своей лупой любуетесь или делом занимаетесь?» — нетерпеливо перебила его Агрипина. «Ну, разглядели, что там такое?» «Разглядел». Старыгин протянул ей лупу. «Вот видите...» «Это геральдический лев». «Странно, очень странно». «И правда, лев», — согласился гриппина, поднеся лупу к гравюре. «А почему это кажется вам странным?» «Какое-то неподходящее место для герба». Старыгин задумчиво почесал переносицу. Бывало, конечно, что на доме изображали герб хозяина, но обычно в более доступном и более удобном для обзора месте, над дверью, реже под коньком крыши, но непременно по центру. А тут герб размещен высоко, неудобно и, в общем-то, некрасиво, над одним из боковых окон верхнего этажа. Кстати, это вообще фальшивое окно. Он выпрямился и показал на чертов дом. «Действительно». То окно, которое на гравюре было отмечено геральдическим львом, оказалось нарисовано на стене в давние времена. «Кроме того, — продолжил Дмитрий Алексеевич, — насколько я знаю из городских архивов, в средние века этот дом принадлежал не барону или знатному рыцарю, а богатой купеческой семье. Так что настоящего герба у них не имелось». А если бы хозяин надумал в подражание аристократам изобразить на своем доме какой-то символ, скорее всего, это был бы символ его профессии, скажем, весы или рыба или крендель. «Опять вы изображаете профессора», — проворчала Агрипина, продолжая рассматривать гравюру. «Хватит читать мне лекции. Лучше посмотрите. Здесь ведь еще один точно такой же лев». «Где?» Старогин выхватил у нее лупу, склонился над столом. «Да вот, на камзоле этого молодого щеголя!» «Правда, Старогин увидел вышитого на камзоле геральдического зверя, в точности такого же, как над окном. Вот видите, какая большая польза от моей лупы!» «От вашей лупы?» — Агрипина задохнулась от возмущения. «Лучше бы, сказали, от моей удивительной наблюдательности. Причем здесь ваша дурацкая лупа?» «Не будем спорить», — Старыгин пошел на попятную. «Конечно, вы здорово себя проявили». «А толку-то?» — вздохнула Агрипина. «Ну, нашла я этого льва, и какая нам от него польза?» «Ну, как же!» — Дмитрий Алексеевич от возбуждения привстал из-за стола. «По-моему, двух мнений быть не может. Автор этой гравюры поместил льва на камзоле Щеголя и над фальшивым окном, чтобы привлечь внимание к этому окну. Лев — это знак». «Послание, которое говорит нам, где нужно искать. Сокровище где-то там, за этой стеной, за нарисованным на ней окном. И как мы туда попадем, с сомнением проговорила Агрипина: Вряд ли нам разрешат разобрать эту стену». «Да, вряд ли», — согласился Старыгин. «Но давайте рассуждать. Фальшивое окно расположено справа, прямо над антикварным магазином. Давайте зайдем туда и осмотримся». «Ну, раз уж мы проделали такую дорогу, перейти через улицу не составит труда». Старыгин положил на стол деньги, и они вышли из кафе. Дверной колокольчик негромко звякнул, предупредив антиквара о появлении посетителей. Антиквар, однако, не обратил на них никакого внимания. Он сидел за прилавком, склонившись над старинной шахматной доской и разбирая какую-то сложную партию. Старыгин огляделся по сторонам. Чего только не было в этом магазине! старые граммофоны и кофейные мельницы, немецкие каски времен Первой мировой войны и мундиры наполеоновских солдат, резные шкатулки, отделанные перламутром и шкафчики из черного дерева, кресла с вытертой обивкой и ломберные столики на гнутых ножках. На стене позади прилавка были развешаны сабли и шпаги, мечи и ятаганы. Тут же стояли рыцарские доспехи, Казалось, безмолвный рыцарь охраняет покой магазина, как другие магазины стерегут охранники из отставных военных. Справа от входа высился большой старинный шкаф с резными дверцами, на котором была прикреплена табличка «Экспонат не продается». «И что мы здесь ищем?» — в полголоса спросила Агриппина. «Фальшивое окно расположено вот здесь, справа», — также тихо ответил ей Старыгин. Так что, если из магазина есть проход к чертовой квартире, он должен быть примерно тут, возле этого шкафа». Он машинально потянул деревянную шишечку. Дверь шкафа открылась, как ни странно, не скрипнув. Старыгин заглянул внутрь. «Интересно, почему этот шкаф не продается?» – проговорил он, никому не обращаясь. «Этот шкаф стоял здесь всегда», – раздался вдруг негромкий голос антиквара. «Он был при моем отце и при моем деде, и еще раньше». Поэтому его нельзя продать. Он часть магазина. Он всегда стоял на этом самом месте. Старыгин покосился на хозяина магазина. Тот снова склонился над шахматной доской, как будто его больше ничто не интересовало. «Часть магазина», — повторил Старыгин задумчиво, — «это интересно». «У вас ведь есть зажигалка?» — шепотом спросил он свою спутницу. «Зажигалка?» — переспросила та едва слышно. А «Зачем вам зажигалка? Вы же не курите». «Дайте». Агрипина пожала плечами, но протянула старыгину серебристый цилиндрик. Дмитрий Алексеевич надавил на колесико, выщелкнул язычок бледного пламени, осветил внутренность шкафа. На первый взгляд там не было ничего интересного, однако пламя зажигалки отчетливо отклонилось к задней стенке, как будто его затягивало сквозняком. «Не устройте здесь пожар», — прошептала Агрипина. «Мы не рассчитаемся с антикваром». «Не беспокойтесь, я все же специалист». Он протянул руки вперед и ощупал заднюю стенку шкафа. Дмитрий Старагин был известным, уважаемым реставратором не только и не столько благодаря своим обширным познаниям, огромной эрудиции и развитому чувству прекрасного. В значительной степени своей репутацией он обязан был рукам, Как у пианиста, руки реставратора — это точный и чуткий инструмент, который способен одним прикосновением определить возраст доски или холста, отличить подлинник от подделки, найти на картине более позднее наслоение. Так и сейчас. Пальцы Старыгина, пробежав по задней стенке шкафа, мгновенно нашли на стыке с боковой стенкой слегка выступающую планку. Дмитрий Алексеевич надавил на нее, и задняя стенка шкафа сдвинулась в сторону. Из-за нее потянуло сыростью и холодом. Старый опасливо оглянулся на хозяина магазина. Тот застыл над шахматами, не замечая ничего вокруг. Тогда Дмитрий Алексеевич прижал палец к губам, сдвинул заднюю стенку шкафа еще дальше и проскользнул в образовавшийся проем. А Гриппина, ни слова не говоря устремилась за ним – Пробравшись в открывшуюся щель, спутники оказались в темной и холодной каменной нише, откуда поднималась вверх узкая винтовая лестница. «Если мы не ошибаемся, эта лестница ведет в чертову квартиру», — прошептал Старыгин. Он снова щелкнул зажигалкой и двинулся по лестнице вверх. А без слов последовала за ним. Лестница сделала три витка и закончилась. Старыгин посветил перед собой зажигалкой. Они стояли на каменной площадке размером не более квадратного метра. Перед ними была сплошная кирпичная стена. «Ну и что теперь?» — проговорила Агриппина едва слышно. Она была удивлена, взбудоражена, отчасти разочарована. Потайная дверца в шкафу, винтовая лестница, спрятанная в глубине стены. Все это так необычно, так волнующе, но в итоге снова тупик. Одну минуту... Старыгин водил вдоль стены пламенем зажигалки, вглядываясь в кирпичную кладку. «Что вы ищете?» Агриппина потянулась вперед, доверчиво прижавшись к плечу Старыгина. Она почувствовала исходящую от него силу и уверенность и как-то сразу успокоилась, уверилась в его правоте. «Вот, смотрите!» Старыгин посвятил на один из кирпичей, На первый взгляд он ничем не отличался от остальных, но при боковом освещении на темно-красной поверхности стал виден рисунок — геральдический лев, такой же, как на гравюре. «Это здесь», — уверенно проговорил Дмитрий Алексеевич. «Посвятите мне». Агриппина без слов взяла у него зажигалку, поднесла дрожащее пламя к стене. Старыгин достал из кармана складной швейцарский нож — достал короткое и широкое лезвие и принялся выковыривать раствор вокруг отмеченного условным знаком кирпича. Должно быть, в этом месте раствор оказался менее прочным. Во всяком случае, работа продвигалась довольно быстро, и через несколько минут Старыгин сумел вытащить кирпич из стены. За ним оказалась глубокая темная ниша. «Посветите туда», — попросил он свою спутницу. Агриппина поднесла огонек к нише. В слабом свете зажигалки они увидели в глубине стены, покрытую пылью и паутиной шкатулку. "Это то, что я думаю", прошептала Агрипина, не веря в такую удачу. "Скоро мы это узнаем". Старогин принялся за соседние кирпичи, Еще через несколько минут он смог расширить отверстие в стене и вынуть шкатулку из тайника. «Господи, неужели мы ее нашли?» Агриппина сжала руки в кулаки, глаза ее светились, отражая пламя зажигалки. «Покажите, покажите мне скорее, что там внутри!» «Да мне и самому хочется взглянуть!» Старыгин поставил шкатулку на каменный пол, подцепил крышку лезвием ножа, откинул ее. В темном помещении стало светлее, От брызнувшего из шкатулки мерцания, блеска от посыпавшихся из нее многоцветных искр. Синие и зеленые, лиловые, и золотые, розовые, и дымчато-лунные, драгоценные камни заполняли шкатулку до самых краев, а сверху, на груди сияния, и блеска лежал перстень с огромным кроваво-красным рубином, который светился в темноте, как страшный живой глаз. Агриппина не могла отвести взгляд от пылающего рубинового взгляда. Он притягивал ее, как мощный магнит, затягивал, как водоворот в кроваво-красную бездну. Женщина почувствовала, что не в силах противиться этому могучему притяжению. Она должна обладать рубиновым перстнем. Он непременно должен принадлежать ей, и он будет ей принадлежать, Никто не сможет встать на ее пути, и уж точно ей не помешает Старыгин. Один сильный удар, и перстень достанется ей».